Глава 20. Наша маленькая эскадрилья, четыре вертолета и битком набитый старинный грузовой самолет с жесткими крыльями, взлетела на рассвете. Сияло солнце, на небе не облачко, все прекрасно. Едва мы пересекли стену, на экране радара дальнего обнаружения появились два пятнышка. Отец-компьютер утверждает, что их курсы и наш сходятся в одной точке. доложил Боливар, читая данные на мониторе. Боливар в полете отвечал за работу аппаратуры обнаружения, его брат — за вооружение. Взглянув на экран радара, я включил радиопередатчик. Вертолет Маркеза Делароса вызывает два неизвестных летательных аппарата. Назовите себя. Ответа не последовало. Пятнышки на экране приближались. Собьем их, пока они не открыли по огонь, предложил маркиз не отрываясь от экрана. Я покачал головой. Нет, пусть нападут первыми. Камера зафиксирует их действия. И у нас будут убедительные доказательства, что мы только защищались. Отличная эпитафия. Может, ее выбьют на вашем надгробном камне. Они на расстоянии выстрела. Они выпустили ракеты, сообщил Джеймс, нажимая кнопку. Наши ракеты-перехватчики стартовали. Результат увидите в правой верхней четверти экрана. Внезапно впереди и чуть выше заклубились белые облачка. Облачка увеличились и быстро остались позади. «Противник удирает», — доложил Боливер. «Через 30 секунд он окажется вне пределов досягаемости нашего оружия». Все выжидающие смотрели на меня, а я молчал. Тишину разорвал хриплый голос Маркиза. «Стреляйте же! Уйдут!» Палец Джеймса лежал на кнопке цели стрельбы, и, приняв выкрик Маркиза за приказ, он ее нажал. Я повернулся и уставился на экран переднего обзора, стараясь не замечать две огненные вспышки, вскоре последовавшие на боковом. Анжелина положила мне на плечо руку. Ее голос был едва слышен. — Я понимаю, что ты чувствуешь, милый, и люблю тебя за это. Но пойми нас, они пытались нас убить и попытались бы вновь неостановимы их раз и навсегда. Мы только защищались. — Я понимаю, но... В моем голосе почти не было горечи. «Мне это не нравится. Убийство ради чего угодно. Убийство кончится, как только ты победишь на выборах. Ради этого ты и баллотируешься в президенты. Ты заменишь человека, который отдал приказ убивать». Обсуждать больше было нечего, и мы замолчали. «Полагаю, каждый из нас был прав по-своему. Убийство недопустимо ради любой цели». Но управлявшие вертолетами наемники тоже впредь никого не убьют. В одном Анжелина права безоговорочно. С насилием на этой многострадальной планете будет покончено, если выборы выиграю я. Прогляжу еще разочек свою речь, — сказал я. Анжелина поцеловала меня в щеку и отошла. Дальше наш полет протекал без затруднений. Вскоре показались белоснежный песок и зелено-синий океан, затем белые здания Пуэрто-Азула. Мы покружили над посадочной площадкой, детекторы показывали безопасно, и наша маленькая эскадрилья приземлилась. Я кивнул на ряд розовых туристских автомобилей на краю поля. Наша лучшая гарантия безопасности. Пока все спокойно. Разворачиваем компанию. И мы развернули. Из хвостовой части грузового самолета выкатился агитационный автомобиль, лучший седан «Маркиза». Сейчас он был слегка переделан. Один белый борт украшала ярко-красная надпись «Харапо президенты», и, как один голосуем за Харапо, другой, на крыше располагались мощные динамики, а задние сиденья были заменены подъемной платформой. Через несколько минут прибывшие с нами рабочие погрузили оборудование во взятые на прокат автомобили, и под звуки марша наш маленький парад Победы покатил от аэродрома. «Давайте начнем», — сказал я. Пусть все знают, что наступают новые дни. Я щелкнул переключателем, и гремящий из громкоговорителей марш сменился нашей бодрой президентской песней. «Слава рабочим! Слава! Слава крестьянам! Слава! Марширует с вами сэр Харапо, могильщик прихвостней сопилоты Ну, согласен, слова поэтичными не назовешь. Но зато избирателям наверняка нравится ритм и задиристые слова. Мы въехали в пригород Пуэрто-Азула. За нами наблюдали взрослые, молча, глаза расширены от страха. К машинам выбегали только дети. Получив прикрепенный к флажку с надписью «Харапо. Лучший в мире президент» пакетик леденцов, они совали леденцы в рот и махали флажками в надежде получить еще. С первыми трудностями мы столкнулись, свернув на главную улицу города. Поперек дороги стояли большой черный грузовик — Кузов полон здоровяков в полицейской форме с автоматами на изготовку и броневик с офицерами. Наша маленькая кавалькада остановилась перед препятствием. Боливар вылез из кабины и, улыбаясь, подошел к стоявшему перед грузовиком неулыбчивому офицеру. «Харапов, президенты!» — воскликнул Боливар и приколол значок с аналогичной надписью в груди офицера. Тот сорвал значок, швырнул под ноги и «Убирайтесь, откуда явились!» Здесь прохода нет. — Объясните, пожалуйста, почему? — попросил Боливер, протягивая горсть таких же значков полицейским, но те лишь скорчили недовольные рожи. Анжелина тоже вышла из машины и принялась раздавать собравшимся детишкам сладости и флажки. — У вас нет разрешения на проведение парада, — рявкнул офицер. — А мы вовсе не парад. Мы — компания закадычных приятелей, которые... — Если я сказал, что вы парад, значит, вы парад. «Разговоры кончены. У вас 10 секунд на то, чтобы развернуться и убраться прочь. А иначе?» «Иначе вас перестреляют. Вот что!» Секунда, и улица опустела. Лишь изодранные флажки на тротуаре указывали на то, что недавно здесь кто-то был. Оставшись без дела, Анжелина подошла к броневику и предложила флажки офицерам. «Вы будете стрелять в нас? Но почему?» Зная, что происходящее записывается на пленку, Боливар повернул искаженное ужасом лицо к нам в профиль. «Вы будете стрелять в беззащитных граждан собственного государства? Вы, кто стоит на страже закона и порядка?» Словно подавившись собственными словами, он широко открыл рот. «Время вышло! Оружие к бою! Целься!» Автомат поднял лишь один полицейский, да и тот тут же свалился на своих потерявших сознание коллег. Ведь кроме флажков Анжелина раздавала и капсулы с сонным газом. "Огонь!" рявкнул офицер. "Тишина!" Офицер повернулся, открыв рот, схватился за кобуру. Анжелина раздавила очередную капсулу, и офицер растянулся у ее ног. Послышался гул одобрения. На улицу размахивая флажками, высыпали дети. На этот раз среди них были и взрослые. Люди смеялись, прикалывая к мундирам полицейских значки и вкладывая в руку каждому флажки. Добровольные помощники откатили полицейские машины с дороги, а наша процессия последовала дальше. Теперь с флажками потенциальные избиратели получали не только сладости, но и зеленые хрустящие прямоугольники предвыборных денег. Придя вечером на стадион, каждый банкнот можно будет обменять на бутылку вина или сандвич. Все складывалось, по моему мнению, очень удачно. Но Сапилотов покоя нас не оставил. На центральной площади толпа стала гуще, восторженные крики громче. Под звуки нашего гимна мы с Маркизом стояли на открытой платформе и приветливо махали руками. Между нами и толпой ничего, кроме невидимого силового поля, которое погасит луч любого лазера, замедлит и остановит нацеленные на нас пули. Мой верный страж Родригес стоял рядом. Его суровое лицо выглядело угрюме обычного. Должно быть от того, что по моему приказу он оставил свой автоматический пистолет 50 калибра дома. Моя предосторожность, как оказалось, не была излишней. Его рука вдруг дернулась под мышку, где обычно висела кобура, а перед моим лицом появились пули и, замедлив в защитном поле свой смертоносный полет, остановились. «Стрелок в окне второго этажа». Родригес указал рукой, где именно. Я поднял глаза, но наемник уже скрылся. «Возьми его», — приказал я, — «живым». Родригес бросился через толпу, как серфингист, через волны и исчез в здании. По моему знаку машина остановилась. Я вытащил из защитного поля не остывшие еще пули и включил микрофон на подворотничке. «Покушение засняли?» Я взглянул на Джеймса в соседней машине, — Он победно поднял над головой камеру, а в моем ухе прозвучало в мельчайших подробностях, отец. — Отлично. Включи запись звука. — Есть. — Только что на меня совершено покушение, и верный мне телохранитель отправился застрелявшим. А вот и он. Из подъезда вышел Родригес. В одной руке он держал длинноствольную винтовку, другой — тащил за шиворот обмякшего стрелка. По толпе прошел шепот. Я включил усилитель и привлек всеобщее внимание к себе. «Леди и джентльмены, избиратели Пуэрто-Азула, несказанно рад вам и искренне надеюсь вновь вас увидеть вечером на стадионе. Приходите и не пожалеете. Там будут речи, развлечения, бесплатная выпивка и закуска, детям мороженое, вход свободный. Будут разыграны 100 призов, дартс с набором стрел. Мишени обычные, господа». «На каждой мишени изображено лицо. Чье?» — спросите вы. «Выиграв, вы будете метать стрелы в рожу ненавистного диктатора Джулиоса пилоты Люди заохали и заахали, некоторые подняли глаза к небу, ожидая, что после кощунственных слов на мою голову обрушатся громы и молнии. Ничего подобного, естественно, не произошло. Лишь едва слышно хлопнула дверца автомобиля. Родригес швырнул наемника и его оружие на пол». Перевернул бесчувственное тело и показал на темные очки. Я, понимающе кивнул. Над толпой вновь разнесся мой усиленный динамиками голос. «Сейчас, господа, вы услышите действительно неприятные новости. Но ничего не поделаешь, такова жизнь. Я рассержен. Я прибыл сюда на мирную встречу с избирателями. И что произошло? В меня стреляли вот что». Я выждал, пока шум в толпе улегся. Я вне себя. В моей руке пули, которыми меня пытались убить. У моих ног убийца и его винтовка. И знаете, что самое, на мой взгляд, удивительное? Хотя стрелял он из здания, на нем темные очки. Люди зароптали и двинулись вперед. «Стойте!» — закричал я, и толпа замерла. «Самосуда не будет. Я выдвину против этого человека официальное обвинение». и посмотрим, как работают законы на этой благословенной земле. Я махнул рукой, машина выехала из толпы, набрала скорость и не останавливалась до самого отеля. Отель гран парахеру мы выбрали в основном потому, что гараж в нем подземный. Наша маленькая процессия въехала в гараж, мой седан окружили остальные машины. Пока детекторы выясняли обстановку, я просмотрел карманы нашего пленника. Он оказался настолько глуп, что прихватил на дело удостоверение личности. Я развернул документ. Здесь написано, что он член Федерального комитета перестройки общественного сознания. Что это за комитет такой? Так официально называется организация убийц Ултимадо, — разъяснил Маркиз. Славно. Будто услышав мои слова, Ултимадо пришел в себя и вытащил из-за пояса охотничий нож. Я ткнул его носком ботинка в висок, и он снова потерял сознание. «Приборы показали, что непосредственной опасности нет», — доложил Боливер. «Я понесу стрелка, а вы, де Торрес, его оружие. Журналисты наверху, и мы не обманем их ожидания. Подкинем отличный материальчик». Я вылез из седана, взвалил ультимаду на плечо и направился к лифту. «Маркиз последовал за мной». В превращенном в конференц-зал банкетном зале собрались газетчики, телевизионщики, корреспонденты радио. При нашем эффектном появлении замигали фотовспышки зажужжали кинокамеры. Журналисты загомонили настоящий пчелиной улей. Я бросил ултимаду на пол, оглядел журналистов и, подняв над головой сжатый кулак, наклонился к микрофону. «Знаете, что у меня в руке?» пули Пули, которые всего несколько минут назад были выпущены в меня. Из моей разжатой ладони на пол посыпались пули, а я указал на ултимаду у ног. Их выпустил вот этот человек из оружия, которое вы видите в руках маркиза Делароса. Маркиз раздосадован произошедшим не меньше моего. Мы начали мирную, демократическую, избирательную кампанию, а в меня стреляли. И стрелок не просто убийца-одиночка». В его кармане я обнаружил удостоверение личности. Видите? Я потряс бумагой. Он ултимадо, наемник генерал-президента Сапилоте. Теперь вы знаете, почему следует голосовать за меня, а не за проклятого диктатора. Потому что со мной на Параису Аки придут мир и свобода. Голосуйте за меня, и название планеты обретет свое истинное значение. Голосуйте за меня, голосуйте, голосуйте». Избирательная кампания шла вовсю. С выходом газет весь мир узнает, что случилось в небольшом курортном городке.